Вот главная цель его поездки. В Сайгоне он найдет слабака, который предал их всех, предал зоркий корпус. Найти его и принять решение. А когда он его найдет и примет решение, все упростится. Он проинструктирует остальных членов зоркого корпуса, что говорить в военной коллегии, если потребуется. Даже в армии для обвинения необходимо представить доказательство вины. Но им не удастся получить эти доказательства. Здесь, в Вашингтоне, восьмой член «Зоркого корпуса» сам позаботится о своей безопасности. Капитан Мартин Грин — парень со стальными нервами и башковитый. Выстоит под любым огнем. Он же потомок людей Иргуна, знаменитых израильских бойцов. Если вашингтонские генералы загонят его в угол, он через секунду окажется в Израиле, Я счастливит своим появлением израильскую армию. Эндрю взглянул на часы. Начало девятого. Пора звонить Грину. Прошлой ночью он решил не рисковать. Эдриан со своими гражданами пытается отыскать неизвестного им офицера, сотрудника Пентагона. Внешним телефоном доверять нельзя. Ему с Марти надо бы переговорить с глазу на глаз. Нельзя ждать следующей запланированной встречи. Еще до конца дня он, Эндрю, будет сидеть в самолете на Сайгон.